Глава 14. С утра он прислал ей чашечку кофе и невинный привет. Будучи девушкой вежливой, Соня сказала спасибо. «Чем занимаешься?» — полюбопытствовал Макс. «Дорью маюсь», — пошутила она. Переписка продолжилась, и вопрос о ее личной жизни опять промелькнул между строк. «Твой парень счастливчик», — как будто случайно заметил Максим. «Он жутко ревнивый», — ответила Соня. Еще бы, будь я твоим парнем». «И что бы ты сделал?» подделана Ну, много чего. — Например. — Узнаешь при встрече, — ответил Максим. Она улыбнулась. — Ты думаешь, она состоится? — Я очень на это надеюсь, — прислала он в ответ. Соня ловко сменила тему, игнория его интерес, и уже порвалась сказать, что встречается с кем-то, как вдруг этот ужин. — Мы можем в субботу? — Вопрос прозвучал неожиданно. — Да, конечно, — ответил Максим, моментально поняв, о чем речь. «Твои родители собираются в гости к моим», — написала Соня. «Я знаю». Он приклеил скучающий смайлик. «Хочешь свалить?» Еще как», — согласилась она. Максим увлеченно планировал вечер, выбирал подходящий контент. «На твой вкус», — предложила Соня. Ее мозг переваривала мысль. Но она, эта мысль, все равно тяжким грузом лежала внутри. Перспективы увидеть в их доме Марину уже не пугала, Но увидеть их вместе соня мучилась представляя как они занимают обеденный стол как садятся бок о бок смеются вспоминая о прошлом он кладет ей в тарелку салат а она кладет руку ему на колено все три дня она верила что никита объявится образумит ее передумает и все будет как прежде а теперь он стоял на пороге с ненавистной женой и бутылкой под мышкой я сдержусь я сумею подумала соня в этот раз она тщательно нарядилась Пусть и запомнит её такой, в невесомом шелковом платье. Она тронула губы бальзамом, чуть коснулась тенями припухших век и взамен рюкзака прихватила изысканный клатч. В коридоре желудок свело от волнения. Каждый шаг ей давался с трудом. Хоть снаружи еще не стемнело, но таинственный сумрак уже наступал, проникая в оконные щели. Из гостиной звучала музыка. Что-то давнее, незнакомое. Свет дверного проёма манил теплотой. За столом было двое. Папа сквозь свои окуляры изучал этикетку. В алкогольном полку снова прибыла, и бутылка чего-то отчаянно крепкого в его сильных руках пламенела. «Добрый вечер», — поздоровалась Соня, стараясь улыбкой скрыть нервную дрожь. «Соня, здравствуй», — Марина ответила первой. Она вскинула руку с массивным браслетом. Сегодня на ней был костюм, элегантные брюки и блузы в горошек. «Здрасте». Соня кивнула, подумав, что верхнюю пуговку блузы нужно было оставить застегнутой. «Дочка?» — бросил отец, окинув придирчивым взглядом. «Куда это ты нарядилась?» «В кинотеатр», — она деловито кивнула. На столе пустовало место. Его обступили салаты, нарезка и снеки. Все замерло в предвкушении, в ожидании действа. Соня сделала вдох. «А где мама?» «Ноги мажет», — отмахнулся отец. «В смысле?» «Не свои, а куриные», — поправился папа. Из кухни неслись ароматы печёного мяса. «Красота!» — восхищенно заметила Соня войдя. Мама, будто художник, с силиконовой кисточкой застыла над противнем. «Скажи», — она отступила, любуясь шедевром. В этот миг двери ванной открылись, выпуская луч света. Он достиг коридорной стены, и в квадрате возникла тень. Силуэт изменился, обретая черты. Он стоял совсем близко, всего в нескольких метрах. Оказалось, что их разделяли столетия. Так хотелось, как прежде, при встрече подбежать и повиснуть на шее, нащупать под пальцами шрам от ожога, отголоски веселого детства, вдохнуть его запах, знакомый до боли, до дрожи в коленях. «Нельзя!» — Соня стиснула зубы, продолжая стоять. «Безусловно, он знал про Максима. Его взгляд выпрошал. Как давно?» «Это просто невинная дружба», — незаметно пожала плечами она. «Это больше, чем дружба». Он мрачнел на глазах, желваки заиграли на скулах. «Это ты виноват». Она сделала вдох, адресуя ему свою боль. Он поймал ее, сжал кулаки. Виноват ему оба». В его позе читалось отчаяние. «Ну давай же, верни меня», — думала Соня. Он стоял неподвижно, пробирая насквозь своим взглядом. «Папа в зале?» — кокетливо бросила мать. «Да», — ответила Соня, не сводя с него глаз удержаться, чтобы не заплакать, не шагнуть в темноту, наплевав на запреты, не признаться во всем на глазах у родни. Он напрягся, прочтя её мысли. Отступил. Испугался? Игнорируя силу воли, по щеке покатилась слезинка. Соня яростно вытерла кожу. «Я люблю тебя», — вслух сказала она. Мама выпрямилась, отложила испачканный венчик. «Доченька, и я тебя тоже», — протянула она удивленно. Ножки жирно блестели, обтекая подливой, зазывая попробовать. «Ты поела бы с нами?» — расщедрилась мама. «Не, мамуль, не хочу пахнуть курицей. Мне еще целоваться». Соня нехотя улыбнулась. «Больно будет потом, а сейчас нужно было идти на свидание».